Глава 2. Когда Амар обнаруживает, что он пойман, а обнаруживает он это очень быстро, он сразу утрачивает всякий интерес к наживке и начинает бродить по ловушке и искать способ выбраться наружу. Ловля Амаров в штате Мэн. Джон Энн Копп, агент рыболовной комиссии США, 1899 год. Прошло 9 лет. Когда Рут Томас подросла, Ее отправили в частную школу для девочек, расположенную в далеком штате Делавер. Училась она хорошо, но не блестяще, как того можно было ожидать при её-то уме. Она вкладывала в учебу ровно столько труда, сколько было нужно для получения приличных отметок, но не на йоту больше. Она не хотела, чтобы ее посылали в эту школу, хотя для нее так было лучше. В то время, В 1970-х на острове Форт-Найлс дети ходили в школу только до тех пор, пока им не исполнялось 13 лет. Для большинства мальчиков, то есть будущих добытчиков омаров, этого было более чем достаточно. А для других, для девочек и более или менее способных мальчиков, нужно было что-то предпринимать. Как правило, их отправляли на материк, какой-нибудь родне в Рокленд, и там они ходили в государственную среднюю школу. На остров они приезжали только на долгие каникулы или летом. Отцы навещали их в Роклинде, отвозя туда омаров на продажу. Такой вариант Рут Томас был больше по душе. Средняя школа в Роклинде её бы вполне устроила. Она, собственно, и ожидала, что её пошлют туда. Но для неё сделали исключение, очень дорогостоящее исключение — частное образование вдали от дома. Мать Рут, которая теперь жила в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, Считала, что девочка должна в своей жизни увидеть что-то еще помимо рыбаков, пьянства, невежества и сурового климата. Отец Рут угрюмо и молчаливо дал согласие, так что у нее не было выбора. Она уехала в эту частную школу, ни от кого не скрывая, что это ей совсем не нравится. Она читала книжки, учила математику, не обращала внимания на других девочек. Каждое лето она приезжала на остров. Мать предлагала другие варианты, ну, к примеру, летний лагерь, путешествия, поиск интересной работы. Но Рут от всего этого отказалась настолько решительно, что мать от неё отстала. Рут Томас для себя твёрдо решила, что её место — на острове Форт-Найлз, только там и нигде больше. Для неё было принципиально важно то, что на Форт-Найлзе она чувствовала себя счастливой, хотя чаще всего она там жутко скучала. Находясь вдали от острова, она по нему тосковала. Но стоило Рут туда вернуться, как вдруг обнаруживалось, что ей там положительно нечем заняться. Как только она возвращалась домой, она первым делом отправлялась на долгую прогулку по берегу. «Я об этом весь год мечтала», — говорила она. Однако прогулка длилась всего несколько часов. А о чём она думала во время прогулки? «Да почти ни о чём». Там она видела чайку, там тюленя, потом еще одну чайку. Местность была ей знакома как потолок в ее спальне. Она уходила на берег с книжкой, утверждая, что обожает читать под шум прибоя. Но вот ведь беда. На земле существовало немало мест, куда более приятных для чтения, нежели мокрые прибрежные камни, поросшие морскими желудями. Когда Рут находилась в Делавере, родной остров виделся ей далеким раем. Но стоило ей вернуться... Она видела, что здесь холодно, сыро, ветрено и неуютно. И тем не менее, всякий раз, когда Рут оказывалась на Форт в письмах матери она часто писала «Наконец-то я снова могу дышать». Более всего в отношении Форт Рут испытывала чувство протеста, чувство обиды на тех, кто услал ее отсюда, предположительно ради ее блага. Рут предпочла бы сама решить, что для нее составляет благо. Она была уверена в том, что знает себя лучше, чем кто бы то ни было, и поэтому, если бы ей дали свободу, она бы сама смогла сделать правильный выбор. Уж точно она не решила бы отправиться в элитарную частную школу за сотни миль от родного острова, в школу, где девочек больше всего интересовала забота о собственной коже и лошадях. Рут Тома лошади совсем не интересовали, она была не такая. Она любила лодки и катера. По крайней мере, она так всё время говорила. Она любила Форт Она любила рыбачить. На самом деле, Рут, приезжая на остров, помогала отцу ловить омаров. И ничего волшебного в этом не было. Она была достаточно крепкой и сильной для этой работы, но её убивало однообразие. Работа помощника — заключалась в том, чтобы стоять на корме, вытягивать ловушки, вынимать из них омаров, закреплять в ловушках свежую наживку, опускать их в воду и вытягивать другие. И еще, и еще. Это означало, что надо проснуться до рассвета и жевать сэндвичи на завтрак и ланч. Это означало, что перед глазами у тебя постоянно будет одно и то же, день за днем, что ты уплывешь не дальше пары миль от берега. Это означало... Долгие часы в лодке наедине с отцом, а с отцом Рут не очень-то ладила. Они слишком о многом спорили, большей частью о всяких глупых мелочах. Отец Рут, перекусив сэндвичами, выбрасывал пакет за борт, а Рут это жутко бесила. Следом за пакетом отец выбрасывал банку от содовой. Она кричала на отца, ругала его, на чем свет стоит. Он что-то бурчал в ответ, хмурился, а потом молчал до конца ловли. А иногда он вставал на дыбы и до конца ловли ворчал на Рут и отчитывал её. Дескать, она недостаточно быстро всё делает и самарами обращается грубо, и в один прекрасный день она наступит на неаккуратно свёрнутые верёвки и рухнет за борт и утонет, если будет такая рассеянная. В общем, в таком духе. Как-то раз, в один из первых приездов на остров на каникулы, Рут предупредила отца, что по левому борту плывёт бочонок. И отец поднял её на смех. «По левому борту», — передразнил он дочку. «Тут тебе не морской флот, Рут. Левый борт, правый борт. Без разницы. Самое главное, чтобы ты мне не мешала». Рут действовала отцу на нервы, даже тогда, когда особо не старалась, хотя иногда она и нарочно пыталась его разозлить, лишь бы убить время. Как-то раз летом они вытаскивали одну ловушку за другой, но ни в одну не попались омары. Водоросли, крабы, мидии и больше ничего». Но вот, наконец, из девятой или десятой ловушки Рут достала самца Амара приличного размера. «Папочка, что это такое?» — спросила она невинно, держа в руке Амара. «Никогда раньше не видела. Может, отвезем его в город и продадим кому-нибудь?» «Не смешно!» — буркнул ее отец, хотя Рут сочла свою шутку очень удачной. В лодке противно воняло. Холодно было даже летом плохую погоду лодка качалась и подпрыгивала, и у Рут болели ноги из-за того, что всё время нужно было держать равновесие. Лодка была маленькая, в ней негде было укрыться. Рут приходилось писать в ведро и выливать мочу за борт, руки у неё вечно мёрзли, и отец орал на неё, если она просила немного подождать, пока согреет руки у выхлопной трубы лодочного мотора. «Я никогда не работаю в перчатках», — сердито говорил отец, — «даже в декабре». И чего это ты мёрзнешь в июле?» Ну а когда мать спрашивала у Рут, как бы она хотела провести лето, та неизменно отвечала, что хочет ловить омаров с отцом. «Хочу поработать с папой», отвечала Рут. «Мне по-настоящему хорошо, только в море». Что касалось её отношений с другими островитянами, то они, пожалуй, не так уж хорошо её понимали, как она о том говорила матери. Рут любила миссис Померой, любила братьев Адамсов, и они любили её, но она большую часть года проводила в Делавере, и остальные жители острова её почти забыли. Хуже того, её перестали считать своей. Она стала похожей на других островитян. Правду сказать, она с самого начала была на них не очень-то похожа. Она росла какой-то закрытой, обособленной, не такой, скажем, как мальчишки Померои, которые дрались, орали и были понятны для всех. А теперь... Рут подолгу не бывала на острове и даже разговаривать стала по-другому. Она прочла уйму книжек. Многим островитянам она казалась воображалой. Рут окончила школу-пансион в конце мая 1976 -го. У неё не было никаких планов на будущее, кроме как вернуться на Форт Найлс. Она считала, что её место там, она и не думала о поступлении в колледж. Она даже не заглянула ни в один из буклетов разных колледжей, которые лежали повсюду в школе, не стала прислушиваться к советам учителей, не обратила внимания на робкие намёки матери. В мае 1976-го Рут Томас исполнилось 18. Её рост был 5 футов и 6 дюймов, блестящие, почти чёрные волосы до плеч. Каждый день она собирала их в хвостик, волосы у неё были такие крепкие, что ими можно было пуговицу пришить вместо ниток. Округлое лицо, широко поставленные глаза, небольшой нос, длинные пушистые ресницы. Кожа у неё была смуглее, чем у всех остальных жителей Форт-Найлза, и летний загар получался тёмным, почти коричневым. Она была крепко сложена и немного полновата для своего роста. Бёдра у неё были несколько широковаты, но её это не слишком огорчало. Она, в отличие от других девочек в Делаверской школе, совершенно не переживала из-за своей фигуры. Она прекрасно спала, она была независима и насмешлива. Когда 18-летняя Рут, независимая и насмешливая, возвратилась на Форт Нейлс, она прибыла на борту отцовской омаровой лодки. От автобусной остановки отец вез ее на старом-престаром ржавом грузовичке. Этот грузовичок он обычно парковал у стоянки парома и пользовался им для своих дел и для покупок, когда приезжал в город. А такое бывало примерно раз в две недели. Встретив Рут, он получил от нее шутливый поцелуй и тут же объявил, что они сейчас подъедут к бакалейному магазину за продуктами, и вдобавок ему надо будет чертовски потолковать по душам с этим чертовым оптовым торговцем, мерзким ублюдком. «Ты же знаешь, что нам там надо», — сказал он дочери. Нам там надо потратить 50 баксов. Затем он объяснил Рут, почему этот чертов оптовик мерзкий ублюдок. Все это Рут слышала раньше в мельчайших подробностях, слово в слово. Слова отца пролетали мимо ее ушей, и она думала о том, как это странно, что отец, не видевший ее несколько месяцев, даже не спросил, как прошла выпускная церемония. Нет, она знала, что его такие вещи не интересуют, и все-таки это было странно. На лодке до Форт Найлза они плыли четыре часа с лишним, и все это время Рут с отцом почти не разговаривали, потому что слишком громко работал мотор, и к тому же Рут приходилось то и дело ходить по скользкому настилу на корме и смотреть за тем, чтобы коробки с припасами не свалились за борт и не промокли от брызг. Она думала о своих планах на лето. Планов на лето у нее не было. Когда они загружали продукты в лодку, отец сообщил ей, что он нанял на сезон лова помощником Робина Помероя. Ну, надо же, не кого-нибудь, а именно Робина Помероя. У отца Рут не было работы для дочери. Но хотя она и поворчала на него из-за того, что он ее уволил, втайне все же порадовалась, что не придется ему помогать. Если бы он попросил ее поработать с ним, она бы согласилась, исключительно из принципа. Но никакого удовольствия, она бы от этой работы не получила. Так что новость в некотором роде принесла ей облегчение. Однако теперь нужно было решить, куда девать время. В своих способностях рулевого она не была уверена настолько, чтобы подойти к другому рыбаку и наняться на работу, даже если бы она действительно этого жутко хотела. На самом же деле, она этого просто жутко не хотела. Помимо всего прочего, отец ей сказал о том, что помощники на Форт-Найлзе в данный момент у всех имеются. За несколько недель до возвращения Рут все старики на острове подыскали себе молодых парней для тяжелой работы на корме. — Может, что-то и найдется для тебя, если кто-то из молодых застрадает морской болезнью или устанет! — прокричал неожиданно отец Рут на полпути до Форт-Найлза. — Ну да, может быть, тогда и поработаю! — прокричала в ответ Рут. Она уже прокручивала в уме ближайшие три месяца, и, кого она пыталась обмануть, всю свою жизнь, до самого конца, и абсолютно ничего не могла представить. «Господи Боже!» — подумала Рут. Она сидела спиной к отцу на коробке с консервами. День выдался туманный, и Рокленд давно скрылся из глаз. А другие острова, обитаемые и необитаемые, мимо которых они проплывали так медленно и так громко, казались Рут маленькими, коричневыми и влажными, как какашки. Она гадала, сможет ли найти еще какую-нибудь работу на Форт-Найльзе, хотя сама мысль о какой-то работе на Форт-Найльзе, помимо ловли омаров, была смешна. «Ха-ха! Что же я буду делать? Куда мне девать время?» — думала Рут. Лодка качалась и подпрыгивала на волнах холодного Атлантического залива. И Рут чувствовала, как подкрадывается такое жуткое и знакомое чувство тоски и скуки. Насколько она понимала, заняться ей будет нечем, а она отлично представляла, что это значит. Нечего делать — это означало водить компанию с теми немногочисленными островитянами, которым тоже нечего делать. Рут отлично это понимала. Все лето ей предстояло общаться с миссис Померой и сенатором Саймоном Адамсом. Она очень ярко себя это представляла. Не так уж это ужасно, уговаривала она себя. Миссис Померой и сенатор Саймон были ее друзьями, она их очень любила. С ними можно было поговорить о С ними можно было поговорить о многом. Уж они-то точно станут расспрашивать ее о выпускной церемонии. Не так уж будет скучно, правда? И все же неприятное, тягучее чувство надвигающейся тоски не покидало Рут. У нее сосало под ложечкой как будто ее укачало в лодке. В конце концов она подавила эту тоску, начав сочинять в уме письмо матери. Это письмо она напишет вечером в своей спальне. Письмо будет начинаться так. «Дорогая мамочка, как только я сошла на берег Форт Найлза, я сразу же расслабилась, все напряжение как рукой сняла, и я, наконец, за долгие месяцы начала дышать полной грудью. Воздух здесь пахнет надеждой». Именно так она и напишет. Это решение Рут приняла, сидя на корме отцовской омаровой лодки, ровно за два часа до того, как впереди заведнелся Форт Найлс. И потом, до конца плавания, она мысленно сочиняла письмо. Невероятно поэтичное. Это занятие ее прекрасно ободрило. Тем летом сенатору Саймону Адамсу исполнилось 73 года и он занимался осуществлением особого проекта. Проект был амбициозный и чудаческий. Сенатор собирался найти бивень слона, лежащий где-то в приливной зоне на берегу Поттер-Бича, считая, что там, возможно, лежат даже два бивня, хотя, как он заявлял, он был бы рад и одному. Убежденность сенатора Саймона в том, что за 138 лет такой прочный материал, как слоновая кость, нисколько не пострадал в морской воде, придала ему уверенности в поисках. Он знал, что бивни — где-то лежат. Возможно, они были отделены от скелета и друг от друга, но они не могли разложиться, они не могли раствориться. Либо они лежат под слоем песка далеко в море, либо их вынесло на берег. Сенатор Саймон полагал, что бивни вполне могло принести к острову Форт Найлс. Такую редкость, такую диковинку, как слоновые бивни, вполне могло прибить течением прямо к берегу Поттер-Бича. Выбрасывало же туда несколько веков подряд всякий мусор, Почему бы и бивни не могли там оказаться? Бивни, которые вознамерился найти сенатор, некогда принадлежали слону. А этот слон был пассажиром на пароходе Клэрис Монро водоизмещением 400 тонн. Этот пароход проходил поблизости от пролива Уорти в конце октября 1838 года. Событие это для тех времен было знаменательное. Этот колесный пароход с деревянной обшивкой загорелся вскоре после полуночи во время внезапно налетевшей метели. Пожар на борту мог быть вызван всего-навсего тем, что перевернулся фонарь, и штормовой ветер разнес пламя по судну. Очень скоро вся палуба была охвачена огнем. Капитан Клэрис Монро был пьяницей. Конечно, пожар не был его виной, виноват он был в своих неправильных действиях. Он постыдно струсил. Не разбудив ни команду, ни пассажиров, он приказал одному из вахтенных матросов спустить на воду одну единственную спасательную шлюпку, в которой он сам, его жена и вышеупомянутый матрос уплыли прочь от горящего парохода. Капитан бросил несчастную Кларис Монро, пассажиров и груз на произвол судьбы. Трое уцелевших людей заблудились в штормовом море. Они гребли целый день, потом устали грести, а потом еще целый день дрейфовали. Когда их подобрал торговый корабль, капитан умер от потери сил, его жена обморозила руки, ноги и уши, а молодой матрос напрочь лишился рассудка. Лишившись капитана, горящий пароход Клэрис Монро налетел на скалы острова Форт Найлс и разбился. Никто из 97 пассажиров не выжил. На берег Поттер-Бича вынесло много трупов и деревянных обломков парохода. Мужчины с острова Форт Найлс вытащили трупы из воды, обернули брезентом и уложили в ледник. Некоторых утопленников опознали родственники, прибывшие на Форт-Найлс на пароме, и увезли тела своих братьев, жен и детей. Тех бедолаг, которых никто не опознал, похоронили на Форт-Найлском кладбище под небольшими гранитными плитами, на которых было высечено одно единственное слово. Утонул. Но утонули не только люди. Пароход Кларис Монро вез из Нью-Брунсвика в Бостон маленький цирк шесть белых цирковых лошадей, несколько дрессированных обезьян, одного верблюда, дрессированного медведя, группу дрессированных собак, клетку с тропическими птицами и африканского слона. Когда горящий корабль развалился на части, цирковые лошади поплыли к берегу по штормовому морю. Три из них потонули, а остальные выбрались на берег острова Форт Найлс. К утру море утихло, и все жители острова увидели, как три великолепные белые кобылы пытаются взобраться вверх по заснеженным валунам. Больше никто из животных не выжил. Обезумевший молодой матрос с парохода Клэрис Монро, которого нашли в шлюпке вместе с мертвым капитаном и его полуобмороженной женой, упорно заявлял, что своими глазами видел, как слон спрыгнул с горящей палубы и уверенно поплыл по бурному морю. Матрос видел, как слон, издав последний мощный трубный звук, исчез под волнами. Как уже упоминалось выше, этот матрос на момент спасения был не в своем уме, но некоторые все же в эту историю поверили. Сенатор Саймон Адамс ни разу не усомнился в ее правдивости. Рассказ о катастрофе он услыхал в раннем детстве и был им совершенно зачарован. Вот эти самые бивни того самого циркового слона — Сенатор и собрался разыскать теперь 138 лет спустя, весной 1976 года. Он мечтал хотя бы один бивень выставить для обозрения в Форт-Найлском музее естествознания. В 1976 году никакого Форт-Найлского музея естествознания не существовало, но сенатор над этим работал. Он много лет собирал разные предметы и образцы для музея и хранил их в подполе. Идея целиком принадлежала ему. Никто его не поддерживал в его начинаниях, так что он был единственным куратором. Он считал, что слоновый бивень станет самым впечатляющим экземпляром в его коллекции. Ясное дело, сам заниматься поисками бивней сенатор никак не мог. Он был крепким стариком, но все же целыми днями копаться в прибрежном или ему было не по силам. Даже будь он помоложе, ему все равно не хватило бы храбрости войти хотя бы по колено в заиленную воду у берега Поттер-Бича. Он ужасно боялся воды. И он обзавелся помощником — Вебстером Помероем. Тем летом Вебстеру Померою было 23 года, и делать ему было все равно нечего. Каждый день сенатор и Вебстер отправлялись на Поттер-Бич, и там Вебстер искал слоновые бивни. Дело это было как раз для него, потому что больше он ничего делать не умел. Парень он был вялый, робкий, да к тому же страдал морской болезнью, что не позволяло ему стать ловцом омаров или рулевым. Но это еще куда ни шло? С вебстером Помируем что-то было не так. Это все видели. Что-то стряслось с вебстером в тот день, когда он увидел мертвое тело отца, безглазое и распухшее на Фортнайлской пристани. В этот момент вебстер словно бы сломался разлетелся на куски. Он перестал расти, перестал развиваться, почти перестал разговаривать, он стал дёрганным, нервным. В общем, местная трагедия. В 23 года он был худеньким и маленьким, как 14-летний мальчуган, словно навсегда застрял в детстве, в том мгновении, когда увидел мёртвого отца. Сенатор Саймон Адамс искренне переживал за Вебстера Помероя. Он хотел помочь парнишке, Вебстер разрывал старику сердце. Сенатор чувствовал, парню нужно какое-то занятие. Он присматривался к Вебстеру несколько лет, поскольку не так просто было понять, к чему у Вебстера есть способности, если вообще они есть. И единственное, до чего додумался сенатор, взять Вебстера себе в помощники для осуществления проекта создания «Музея естествознания». Сначала сенатор послал Вебстера по домам жителей острова и велел ему спрашивать, не пожертвуют ли они музею какие-нибудь вещицы или находки. Но Вебстер был жутко стеснительный и с заданием не справлялся. Он стучал в дверь, но как только дверь открывали, он стоял на пороге, лишившись дара речи и неловко переминаясь с ноги на ногу. Все местные домохозяйки его пугались. Вид у него был такой, словно он того и гляди разрыдается словом, сборщик музейных экспонатов из него получился никакой. Потом сенатор попробовал приспособить Вебстера к постройке хранилища для постоянно растущей коллекции экспонатов на заднем дворе дома Адамсов. Плотника из Вебстера тоже не вышло. Ни селенок, ни умения. У него руки дрожали, какой из него мог получиться строитель? От такого помощника толку было меньше, чем от совсем никакого. Он был опасен и для самого себя и для других, роняя то пилу, то дрель, вечно попадая молотком по своим пальцам. В итоге сенатор от строительных работ Вебстера отстранил. Какие бы занятия не придумывал сенатор для Вебстера, у того ничего не получалось. И выходило, что он совсем ничего не умеет делать. Почти девять лет понадобилось сенатору, чтобы понять, к чему у Вебстера есть способности. Вебстер умел возиться в грязи. На Поттер-Бичи и листой грязи было немало, и полностью она обнажалась при отливе. При самых больших отливах площадь ила составляла более десяти акров. Широкое ровное поле, пахнущее едкой кровью. Время от времени мужчины выкапывали из ила моллюсков и довольно часто находили сокровища. Обломки старинных кораблей, деревянные поплавки, сапоги, кости, бронзовые ложки, древние железные орудия — Заливчик с илистым берегом был чем-то вроде магнита для потерянных вещей, и именно там сенатор решил искать слоновые бивни. Почему бы им там не лежать? Где еще они могли оказаться? Сенатор спросил Вебстера, не желает ли тот побродить по илистому берегу, как бродят собиратели моллюсков для систематического сбора экспонатов. Не мог бы Вебстер обследовать приливную зону заливчика Поттер-Бич, надев высокие рыбацкие сапоги. Не трудна ли ему будет такая работа? Вебстер Померой пожал плечами. Он не испугался и не расстроился. Вот так началась его работа по прочесыванию илистого берега. И в этом деле у него проявился блестящий талант. Как выяснилось, Вебстер Померой мог бродить по любой грязи, передвигаться, даже если ее по грудь. Он перемещался по грязи, словно судно, специально созданное для этой цели, и находил удивительные сокровища. Наручные часы, кули зуб, череп кита, совершенно целую тачку. День за днем сенатор сидел на камнях у берега и наблюдал за работой Вебстера. Каждый день, летом 1975 года, сенатор смотрел, как Вебстер Померой копается в грязи. В конце мая 1976, когда Руд Томас вернулась домой после окончания школы-пансиона, сенатор с Вебстером уже снова приступили к раскопкам. Заняться Рут было нечем, ни работы, ни друзей-ровесников, и у нее вскоре вошло в привычку каждое утро отправляться на Поттер-Бич и смотреть, как Вебстер Померой роется в прибрежном Иле. Рут устраивалась рядом с сенатором Саймоном Адамсом на берегу, и они просиживали там часами. А в конце дня втроем возвращались в поселок. Странно это была троица — сенатор, Рут и Вебстер. Собственно, Вебстер в любой компании смотрелся бы странно, У сенатора Саймона Адамса, мужчины великанского роста, голова была неправильной формы, словно его когда-то здорово треснули по башке, и она так и не выправилась. Насчет своего здоровенного мясистого носа сенатор сам любил пошутить. «Что я мог поделать с таким носом? Мне его на день рождения преподнесли». А еще он часто потирал свои большие узловатые руки. Тело у него было крепкое, однако время от времени его мучили приступы страха. Сам себя он именовал чемпионом по трусости. Порой у него был такой вид, будто сейчас кто-нибудь выскочит из угла и стукнет его. А с Рут Томас всё было наоборот. Она частенько выглядела так, словно готова врезать по физиономии любому, кто выскочит из-за угла. Порой, сидя на берегу и глядя на великана сенатора Саймона и худышку Вебстера Помероя, Рут гадала, что её связывает с этими двумя слабыми и странными людьми как они стали её закадычными друзьями, что подумали бы девочки в Делавере, если бы узнали об этой маленькой компании. Нет, она совсем не стыдилась ни сенатора, ни Вебстера, перед кем ей могло быть стыдно здесь, на острове Форт-Найлс. Но эти двое были чудаками, и любой посторонний человек, увидев эту троицу, мог бы и Рут Томас с честь чудачкой. И всё же она ловила себя на том, что любуется Вебстером Помероем, бродящим по Илу и разыскивающим слоновый бивень. Рут ни капельки не верила в то, что он найдет бивень, но наблюдать за его работой было забавно, было на что посмотреть. «Между прочим, работа у него опасная», — говорил сенатор Рут, когда они смотрели на Вебстера, все глубже погружавшегося в Ил. Это действительно было опасно, но сенатор не вмешивался даже тогда, когда Вебстер погружался в ил по пояс, наклонялся, опускал руки и шарил ими по дну. Сенатор, конечно, нервничал. И Руд тоже нервничала, а Вебстер стоически бесстрашно бродил по грязи. На самом деле именно в такие моменты он переставал дергаться. В грязи он был спокоен, он ничего не боялся. Порой казалось, что он тонет. Он делал паузы в поисках, а потом начинал медленно погружаться в выл. Это было страшно. Сенатор и Руд Томас замирали. Им казалось, что они могут его потерять, «Не пойти ли за ним?» — робко спрашивал сенатор. «Я в эту долбанную грязь не полезу», — отвечала Рут. «Ни за что». К восемнадцати годам Рут стала часто сквернословить, чему отец удивлялся. «Где это ты таких треклятых словечек поднабралась?» А Рута грызалась. «Тоже мне треклятая тайна». «Ты уверена, что с ним все в порядке?» — спрашивал сенатор. «Нет», — отвечала Рут. «Думаю, он может утонуть, но я за ним не полезу, и вы тоже, ни за какие коврижки не полезу в эту грёбаную грязь!» Она ни за что не полезла бы туда, где могли жить омары, мидии и морские черви невероятных размеров. Одному богу было известно, кто там ещё мог обитать в этом мерзком иле. Когда на остров форт Найлс прибыли шотландцы, они вставали на прибрежные камни и длинными баграми вылавливали из ила живых омаров ростом с человека. В своих дневниках они приводили описания чудовищных пятифутовых омаров, древних как аллигаторы и покрытых толстой коркой ила. Веками никто не тревожил этих омаров, вот они и вырастали до таких невероятных размеров. Вебстер, рывшийся выли голыми руками, порой находила окаменевшие клешни омаров размером с бейсбольную перчатку. Он вынимал из ила раковины мидий размером с дыню, устриц, морских собак, дохлую рыбу, Рут Томас ни за что не полезла бы туда. Увольте. В общем, сенатору и Рут Томас приходилось сидеть и смотреть, как Вебстер едва не тонет. Что они могли сделать? Ничего. Они следили за ним в напряженном молчании и тишине, лишь иногда чайка пролетит. Они смотрели и ждали, и порой у них сердце сжималось от страха. А Вебстер, бродя по ilu, ничего никогда не боялся. Время от времени останавливался по пояс в грязи и ждал. Он словно бы ждал чего-то неведомого, чего-то такого, что будет искать долго, но потом обязательно найдет. А может быть, оно найдет его. Немного постояв, Вебстер шел дальше по вязкому илу. Рут не понимала, как он это делает. С берега казалось, будто со дна поднимался мостик, касался босых ступней Вебстера, а потом медленно и плавно переносил его в безопасное место. С берега все выглядело красиво. Почему он никогда не застревал выли? Почему его не засасывало? Почему он ни разу не порезал ноги и руки ракушками, битым стеклом, не поранился о клешни омаров, о железе, камни? Все скрытые на дне угрозы, словно бы учтиво расползались в стороны, давая дорогу Вебстеру по Конечно, опасность грозила ему не всегда. Иногда он бродил в таких местах, где Ил доходил ему только до лодыжек, у самого берега, и равнодушно смотрел себе под ноги. За этим наблюдать было скучно. Когда становилось совсем скучно, сенатор Саймон и Руд, сидя на прибрежных камнях, заводили какой-нибудь разговор, как правило, про карты, путешествия, кораблекрушения и поиски сокровищ. Об этом сенатор любил говорить больше всего. Особенно о кораблекрушениях. Как-то раз... Ближе к вечеру Рут сказала сенатору о том, что, наверное, попытается найти работу помощницы на омаровой лодке. Это было не очень правдиво, хотя именно так Рут написала в длинном письме к матери днём раньше. Ей хотелось захотеть работать на омаровой лодке, но не таково было её истинное желание. Она сказала об этом сенатору только потому, что ей нравилось, как это звучит. «Я подумываю», — сказала она. — Поискать работу на омаровой лодке. Сенатор сразу разнервничался. Он не мог слушать, как Рут говорит о море и о лодках. Он жутко переживал даже тогда, когда Рут с отцом отправлялась на день в Роклинд. Всякий раз, когда Рут помогала отцу в ловле омаров, сенатор расстраивался. Каждый день он представлял себе, что она свалится за борт и утонет, что лодка может перевернуться и затонуть, или разразится жуткий шторм, и ее с отцом смоет за борт волной. И когда Рут обмолвилась о работе на омаровой лодке, сенатор сказал, что он этого не переживет, так страшно ему, что она погибнет в море. Он сказал, что, будь его воля, он бы строго-настрого запретил Рут работать на омаровой лодке. «Ты хочешь погибнуть?» — спросил он. «Утонуть хочешь?» «Нет, я хочу заработать немного денег». «Нет, ни за что, ни за что!» «Не твое это дело. Если тебе нужны деньги, я тебе дам денег». «Не самый достойный заработок. Но почему ты хочешь работать на лодке? С твоей-то головой». «Лодки — это для балбесов, вроде мальчишек-помероев. Пусть они на лодках плавают». «Знаешь, что тебе на самом деле нужно? Уезжай на материк и там оставайся. Живи хоть в небраске. Я бы на твоем месте так и сделал. Убрался бы подальше от океана». Если ловля Омара вгодится для Помироев, для меня тоже сгодится, возразила Рут. На самом деле она так не считала, но сказала просто из принципа: О, ради Бога, Рут! Вы сами уговаривали мальчишек Помироев стать моряками, сенатор. Вы все время пытаетесь их пристроить на работу к рыбакам, твердите, что им стоит сплавать вокруг света. Почему же вы мне ничего такого не советуете, не вдохновляете меня? «Я тебя вдохновляю, но только не на то, чтобы стать рыбачкой!» «Я бы на себя руки наложил, если бы ты стала рыбачкой, Рут. Каждый божий день накладывал бы на себя руки!» «А если я хочу стать рыбачкой?» «Если я хочу стать моряком?» «Если я хочу поступить на службу в береговую охрану?» «Или, может быть, я хочу совершить кругосветное путешествие?» «Не хочешь ты ни в какое кругосветное путешествие!» Рут вовсе не хотела отправиться в плавание вокруг света. Она просто болтала. Они с сенатором часами вели разговоры о такой ерунде. День за днём. Ни она, ни сенатор большого значения этой болтовне не придавали. Сенатор Саймон погладил по голове свою собаку и сказал. «Вот и Куки говорит. Ну какой из Рут мореплаватель? Рут не хочет быть мореплавателем. Ты ведь так сказала, Куки? Верно, Куки?» «Куки, не вмешивайся», — сказала Рут. Примерно неделю спустя сенатор снова заговорил на эту тему, когда они с Рут сидели на камнях и наблюдали за Вебстером. Сенатор и Рут всегда разговаривали так, словно ходили по одному кругу. На самом деле это был один и тот же разговор, и вели они его с тех самых пор, когда Рут было около десяти лет. Они ходили и ходили по кругу, словно девочки-школьницы на переменке. «Зачем тебе эта работа на омаровой лодке ради всего святого? Скажи!» — спросил сенатор Саймон. «Не застрянешь же ты на этом острове на всю жизнь, как Померои! Они глупые бедолаги! Ловить омаров — это все, чем они могут заняться!» Рут уже успела забыть, что говорила о том, будто собирается устроиться помощницей на омаровую лодку, но сразу стала защищаться. «Женщина с этой работой справится не хуже мужчины!» «А я не говорю, что женщина не справится. Я говорю, что никому этой работой заниматься не стоит. Жуткая работа. Работа для идиотов. Если каждый решит стать добытчиком омаров, скоро вообще омаров не останется». «Тут омаров для всех хватит». «Ну уж нет, Рути, ради всего святого. Кто это тебе сказал?» «Папа, ну ему омаров хватит». «Как это понимать?» «Да так, что он у нас жадюга номер два» он своего не упустит». «Не обзывайте так моего папу, он терпеть не может это прозвище». Сенатор потрепал за гривок Куки. «Твой папочка — жадюга номер два, а мой братец — жадюга номер один. Все это знают, даже Куки знает». Рут перевела взгляд на Вебстера, бродящего по Илу. Она ничего не ответила. Через несколько минут сенатор Саймон сказал. «Знаешь...» — На омаровых лодках даже спасательных шлюпок нет. Это для тебя небезопасно. — Зачем же на омаровых лодках спасательные шлюпки? Омаровая лодка сама не намного больше шлюпки. — Правда, и спасательная шлюпка человека не спасет. — Вот уж нет. Конечно, спасательная шлюпка спасет человека. Спасательные шлюпки то и дело спасают людей, — уверенно заявила Рут. «Даже если у тебя есть спасательная шлюпка, надо, чтобы тебя спасли как можно скорее. Если твою спасательную шлюпку найдут через час после кораблекрушения, тогда, конечно, все будет хорошо». «Кто бы говорил о кораблекрушениях?» — хмыкнула Рут, хотя она отлично знала, что примерно каждые три минуты сенатор готов завести разговор о кораблекрушениях. О кораблекрушениях он с ней разговаривал годами. Сенатор сказал... «Если ты будешь в спасательной шлюпке, и тебя не спасут в первый час, то твои шансы на спасение станут слабыми, очень слабыми, Рути, и с каждым часом они будут становиться все слабее. Если после кораблекрушения ты проведешь в спасательной шлюпке весь день, можешь не сомневаться, тебя совсем не спасут. И что ты тогда будешь делать?» «Буду грести». «Будешь грести. Ты будешь грести». Когда проторчишь в спасательной шлюпке неведомо сколько времени? Когда солнце сядет, а никакого корабля, который тебя спасет, не будет видно? Ты будешь грести. Такой у тебя план? Ну, наверное, я что-нибудь придумаю. Что придумаешь? Что тут придумывать? Как догрести до ближайшего материка? Господи, сенатор, я никогда не заблужусь в море, сидя в спасательной шлюпке, клянусь. «Когда происходит кораблекрушение, — не унимался сенатор, — спасти тебя могут только случайно, если вообще спасут. И запомни, Рути, чаще всего пострадавшие при кораблекрушениях ранены. Это не то же самое, что спрыгнуть с корабля в штиль и немножко поплавать. У большинства жертв кораблекрушений сломаны ноги или у них ужасные порезы или ожоги. И как ты думаешь, отчего в конце концов ты погибаешь?» Рут знала ответ. «От упадка сил?» — сказала она как бы наугад, нарочно, лишь бы продолжить разговор. «Нет!» «Акулы?» «Нет! От нехватки пресной воды! От жажды!» «Это правда?» — вежливо поинтересовалась Рут. Но как только речь зашла об акулах, сенатор на некоторое время умолк, а потом сказал... В тропиках акулы забираются прямо в лодку, суют в лодку свой нос и принюхиваются, как собаки. Но гораздо хуже акул — Баракуды. Допустим, ты потерпела кораблекрушение. Ты плывешь, ухватившись за обломок корабля. Подплывает баракуда и вонзает в тебя свои зубы. Ты можешь оторвать от себя баракуду Рути, но не всю. Ее голова останется. Барракуда, она как каймановая черепаха Рути. У нее мертвая хватка. Даже подохнув, она не разжимает зубов. Это правда. Здесь мне нечего особо бояться барракуд, сенатор. И вам из-за барракуд тоже переживать не стоит. Ну ладно. А как насчет сайды? Чтобы встретить сайду, не надо плыть в тропике Рути. У нас тут сайды полным-полно. Сенатор Саймон Адамс взмахнул рукой, указывая на открытое море. «А сайды охотятся стаями, как волки, а электрические скаты...» «Люди, уцелевшие после кораблекрушений, рассказывают, что гигантские электрические скаты подплывали прямо к спасательной шлюпке и целыми днями кружили рядом. Эти люди называют их рыбами-одеялами. Тут у нас можно встретить электрического ската, который будет побольше спасательной шлюпки». «Скаты будут плавать вокруг тебя, словно тени смерти!» «Очень яркая картина, сенатор. Замечательно!» Сенатор спросил. «Что у тебя за сэндвич, Рути?» «С ветчинным салатом. Хотите половинку?» «Нет-нет, ешь сама». «Можете откусить кусочек». «А чем намазано? Горчицей?» «Ну, почему вы отказываетесь, сенатор? Откусите немножко». «Нет-нет, ешь сама». Я тебе еще кое-что скажу. В спасательных шлюпках люди сходят с ума. Они теряют счет времени. Бывает, они проводят в спасательных шлюпках дней двадцать, потом их спасают, и они с удивлением обнаруживают, что не могут ходить. У них гангрена, у них на ногах язвы, потому что кожа разъедена морской водой, они все в ранах после кораблекрушения, у них солнечные ожоги, и они в шоке рут от того, что не могут ходить. Они не понимают, что с ними. «Это называется галлюцинацией». «Верно, это галлюцинация. Именно так. А у некоторых людей, оказавшихся в одной спасательной шлюпке, бывает такое состояние, оно называется коллективной галлюцинацией». «Представь себе, что в спасательной шлюпке два человека, и оба сбрендели одновременно. Один говорит, сгоняю-ка я в забегаловку за пивком, перешагивает через борт и тонет». А второй говорит «Я с тобой, Эд!» и тоже перешагивает через борт и тонет. А за бортом кишат акулы и сайды. А вот тебе еще один пример коллективной галлюцинации, Рути. Спасательные шлюпки всего двое, но когда их спасают, они готовы голову дать на отсечение, что с ними все время был кто-то третий. Оба спрашивают «Где мой друг?» Спасатели тому и другому отвечают, твой друг лежит на кровати рядом с тобой, с ним все в порядке. Но каждый из этих двоих твердит, нет, где мой другой товарищ, где он? Но никакого другого товарища не было. Оба не желают в это верить, они потом всю жизнь гадают, куда подевался их третий друг. Рут Томас протянула сенатору половинку сэндвича, и он ее мгновенно сживал. Ну, а в Арктике, ясное дело, люди погибают от холода. — продолжал он. — Конечно, они засыпают. Люди, которые засыпают в спасательных шлюпках, не просыпаются никогда. — Ну, это понятно. В другие дни они говорили о составлении карт. Сенатор был большим фанатом Птолемея. Он так расхваливал Птолемея, будто тот был его сыном-вундеркиндом. — Никто не изменял карт Птолемея до 1511 года! — гордо восклицал сенатор. Ты только подумай, какая уйма времени, Рут. Тринадцать сотен лет. Он считался высшим авторитетом. Совсем неплохо, Рут. Совсем даже неплохо. Еще одной излюбленной темой сенатора было крушение кораблей под названиями «Виктория» и «Кемпердаун». Об этих кораблях он заводил речь время от времени и, как правило, ни с того ни с сего. Как-то раз, субботним вечером в середине июня, Рут рассказывала сенатору, какой отвратительной была выпускная церемония в ее школе. А он сказал, «Ты вспомни о крушении Виктории и Кемпердауна, Рути. «Ладно», — дружелюбно кивнула Рут, — «если вам так хочется». Рут Томас прекрасно помнил о крушении Виктории и Кемпердауна, потому что об этом сенатор ей рассказывал еще тогда, когда она пешком под стол ходила. Эта катастрофа вызывала у сенатора еще большее огорчение, нежели крушение «Титаника». «Виктория» и «Кемпердаун» были флагманскими кораблями могущественного британского флота. В 1893 году они столкнулись друг с другом средь бела дня, в штиль, из-за того, что командующий эскадрой отдал дурацкий приказ во время маневров. Это кораблекрушение так сильно огорчало сенатора, из-за того, что оно произошло в такой день, когда ни один корабль не должен был затонуть. А еще из-за того, что на обоих кораблях матросы были самые, что ни на есть, лучшие в мире. И сами корабли были лучшими в мире, и офицеры были самыми опытными во всем британском флоте. И, тем не менее, корабли затонули. Виктория и Кемпердаун столкнулись потому, что прекрасные офицеры, полностью осознавая, что полученный ими приказ совершенно идиотский, исполнили его, повинуясь чувству долга, и погибли из-за этого. Катастрофа Виктории и Кемпердауна показала, что на море может случиться что угодно. Каким бы спокойным ни было море, какой бы опытной ни была команда, все равно человеку, находящемуся на корабле, грозила опасность. На протяжении нескольких часов после столкновения Виктории и Кемпердауна, как рассказывал Рут-сенатор, море кишело тонущими людьми. Винты погружающихся в воду кораблей перемалывали моряков. «Винты рубили их на куски!» — всегда подчеркивал сенатор. «Винты рубили их на куски, Рути!» — сказал он и на этот раз. Рут не могла понять, каким образом эта жуткая история связана с ее рассказом о выпускной церемонии но не стала спорить. «Знаю, сенатор», — кивнула она. «Знаю». На следующей неделе, сидя на берегу Портер-Бича, Рут и сенатор снова повели разговор о кораблекрушениях. «Ну а взять, к примеру, Маргарет Бэроуз? спросила Рут после довольно долгого молчания сенатора. «Это кораблекрушение закончилось не так плохо для всех». Название корабля Рут произнесла очень осторожно. Порой упоминание о Маргарет Б. Роуз успокаивало сенатора, а порой возбуждало. «Господи Иисусе Рути!» — взорвался он. «Господи Иисусе!» — в общем, возбудился. «Маргарет Б. Роуз была нагружена древесиной. Она могла тонуть долго. Ты же знаешь об этом, Рути! Господи Иисусе! Ты же знаешь, что это было исключение! Ты же знаешь, что чаще всего кораблекрушения добром не кончаются!» «И я тебе вот что еще скажу. Не так уж приятно, когда в корабль попадает торпеда, чем бы он ни был нагружен, и что бы ни случилось с командой этой проклятой богом Маргарет Бэроуз. «А что случилось с командой, сенатор?» «Ты прекрасно знаешь, что случилось с командой Маргарет Бэрроуз». «Они шли на веслах сорок пять миль». «Сорок пять миль!» Они шли на веслах сорок пять миль до Монте-Карло, а там они подружились с князем Монако и с тех пор жили в роскоши. Это счастливая история про кораблекрушение, правда? Про необычайно легкое кораблекрушение Рути. Ну да, исключение. Всякий раз, когда тонет любая лодка, мой отец говорит, что это исключение. Вот умник-то! А ты не умница? Ты думаешь, если с Маргарет Бэрроуз все так обошлось, тебе безопасно всю жизнь трудиться на море, на борту чьей-нибудь омаровой лодки, да? Я не собираюсь всю жизнь провести на море, сенатор. Я только сказала, что, может быть, подыщу себе работу на море на три месяца. И большую часть времени я не буду уплывать дальше, чем на две мили от берега. Я просто сказала, что хочу найти себе работу на лето. «Ты же знаешь, как опасно выходить на лодки в открытое море, Рут. Там очень опасно. Большинству людей не под силу пройти на веслах 45 миль до Монте-Карло». «Жаль, что я об этом заговорила». «В большинстве случаев за такое время ты просто погибаешь от упадка сил. Случилось одно кораблекрушение в Арктике в районе Полярного круга. Люди провели в спасательных шлюпках трое суток по в ледяной воде». «Что за корабль потерпел крушение?» «Не помню название». «Правда?» Рут не могла припомнить ни одного кораблекрушения, когда бы сенатор не знал названия корабля. «Название не имеет значения. Через какое-то время моряки высадились на каком-то из Исландских островов. Все они были обморожены. Эскимосы пытались спасти их замерзшие руки и ноги. Знаешь, что делали эскимосы, Рути? Они изо всех сил растирали ноги и руки этих моряков тюленьем жиром. «Изо всех сил!» Люди кричали и умоляли эскимосов перестать, но те упорно растирали их руки и ноги тюленьим жиром. Не могу вспомнить название корабля, но тебе стоит вспомнить об этой истории, когда ты садишься в лодку. «Я не собираюсь плыть в Исландию. Некоторые из этих людей на Исландском острове лишились чувств от боли, вызванной растиранием, и умерли там». «Я же не говорю, что кораблекрушение — это хорошо, сенатор. Каждому из этих людей потом потребовалась ампутация». «Сенатор, по колено, Рути!» «Сенатор!» — повторила Рут. «А другие умерли от боли при растирании». «Сенатор, пожалуйста!» Выжившим морякам пришлось прожить в Арктике до следующего лета, и питались они одной только ворванью, Рут. «Пожалуйста!» — взмолилась Рут. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Она так умоляла сенатора умолкнуть, потому что перед ними стоял Вебстер. Он был в грязи до тоненькой талии. Колечки густых волос взмокли от пота и прилипли к лбу, и все его лицо было перемазано илом. А на его протянутых руках лежал слоновый бивень. «О, сенатор!» — вымолвила Рут. «О, Боже!» Вебстер положил бивень на песок у ног сенатора, как кто-нибудь возложил бы дар к ногам правителя. Сенатор лишился дара речи. Все трое — старик, девушка и худенький чумазый юноша — смотрели на слоновый бивень, они не шевелились. Только кукель лениво поднялась и побрела к странному предмету, подозрительно принюхиваясь. Наконец Вебстер виновата и растерянно проговорил. «Наверное, это был...» Не очень большой слон. Действительно, бивень был маленький. Очень маленький для слона, который за 138 лет, пока рассказ передавали из уст в уста, вырос до мифических размеров. Бивень был самую чуточку длиннее руки Вебстера от локти до кончиков пальцев. Бивень был тонкий, с небольшим изгибом. С одного конца он был тупой и гладкий, как большой палец. С другого конца, в том месте, где он откололся от скелета, шершавый и неровный. Слоновую кость покрывали глубокие черные царапины. «Просто совсем маленький был слон», — повторил Вебстер, потому что сенатор продолжал молчать. Голос Вебстера прозвучал почти отчаянно. «А мы-то думали, бивень будет побольше, да?» Сенатор встал медленно и скованно, словно все 138 лет просидел на берегу в ожидании бивня. Он еще немного посмотрел на бивень, а потом обнял Вебстера одной рукой. «Отличная работа, сынок!» — сказал он. Вебстер устало опустился на колени, а сенатор сел рядом с ним и положил руку ему на плечо. «Ты разочарован, Вебстер?» — спросил он. «Ты думал, что я буду разочарован?» «Это очень красивый бивень!» Вебстер пожал плечами. Лицо у него было расстроенное, налетел порыв ветра, и Вебстер поежился. «Наверное, не очень большой был слон», — повторил он. Рут сказала. «Вебстер, это просто потрясающий бивень! Ты здорово потрудился, Вебстер! Ты просто замечательно потрудился! Ты молочина!» Тут Вебстер два раза громко всхлипнул. «О, ну перестань, не надо, мой мальчик», — сказал сенатор дрогнувшим голосом. Вебстер расплакался. Рут отвернулась. Нет, она не могла слушать, как он рыдает, поэтому встала и пошла прочь от камней к елям, растущим вдоль берега. Вебстер и сенатор остались на берегу одни, а она долго ходила между деревьями, подбирала сухие сучки и ломала их. Ее кусали комары, но она не обращала на это внимания. Она не могла наблюдать за тем, как люди плачут. Время от времени она смотрела в сторону берега и видела, что вебстер все еще рыдает, а сенатор его утешает. Ей не хотелось в этом участвовать. Рут села на замшелую поваленную ель спиной к берегу. Она приподняла плоский камень, и из-под него выскочила саламандра. От испуга Рут вздрогнула. — Может, я стану ветеринаром? — подумала Рут рассеянно. Недавно она прочла книжку, которую ей дал сенатор. Книжка была про разведение охотничьих собак, и очень понравилась Рут. Книга, изданная в 1870 году, была написана прекрасным языком. Рут едва не расплакалась, читая описание лучшего чезапикского лабрадора, которого только видел в своей жизни автор. Этот пес побежал за подстреленной чайкой, прыгая по тонкому прибрежному льду, а потом еще и уплыл далеко от берега, так далеко, что скрылся из виду. Этого пса звали Багл. Он вернулся на берег, замерзший до полусмерти, но чайку держал так бережно, что на ней не осталось ни единой отметины от его зубов. Руту кратко оглянулась на сенатора и Вебстера, который, похоже, перестал плакать. Рут встала и пошла к берегу. Вебстер сидел у кромки воды и невесело смотрел на море, Сенатор взял бивень и отмывал его в лужице с тёплой водой. Рут подошла к сенатору. Он выпрямился и протянул ей бивень. Рут вытерла бивень рубашку. Он был лёгким, как кость, и жёлтым, как стариковские зубы. Изнутри он был наполнен илом. А ещё он был тёплый. Она даже не видела, как Вебстер нашёл этот бивень. Столько часов она просидела на берегу, наблюдая за Вебстером, роющимся в грязи, и не заметила того момента, когда он нашел бивень. «Вы тоже не видели, как он его нашел», — сказала она сенатору. Тот покачал головой. Рут взвесила бивень в руках. «Даже не верится». «Честно говоря, я не думал, что мы его вправду найдем, Рут», — отчаянным шепотом признался сенатор. «Что же мне теперь с ним делать? Ты посмотри на него, Рут!» Рут посмотрела. Вебстер дрожал, как старый мотор, работающий на холостом ходу. — Он расстроился? — спросила она. — Конечно, расстроился, ведь он был участником моего проекта целый год. — Даже не знаю, — в страхе прошептал сенатор, — чем же мне теперь занять парня? Вебстер померой встал, и подошел к Рут и сенатору. Сенатор выпрямился в полный рост и широко улыбнулся. — Вы его отмыли? — спросил Вебстер. Он стал к-к-к-к-красивее. Сенатор повернулся и крепко обнял худенького вебстера померя. — Он просто великолепен! — воскликнул он. — Он роскошен! Я так горжусь тобой, сынок! Я так тобой горжусь! Вебстер снова расплакался. Рут непроизвольно зажмурилась. — Знаешь, что я думаю, Вебстер? услышала она голос сенатора. — Я думаю что это просто грандиозная находка. Я правда так думаю. И я думаю, нам стоит отвести этот бивень мистеру Элису. Рут испуганно открыла глаза. — А знаешь, что сделает мистер Элис, как только увидит этот бивень? — спросил сенатор, обнимая большущей ручищей хрупкие плечики Вебстера. — Знаешь, Вебстер? Вебстер не знал. Он беспомощно пожал плечами. Сенатор сказал, «Мистер Элис усмехнется». «Правду я говорю, Рути? Здорово, правда? Ты не думаешь, что мистер Элис будет просто в восторге от этого бивня?» Рут промолчал. «Ты так не думаешь?» «Нет».